Глава 18. Сергея разбудил телефон. Он посмотрел угрюмо на номер и сбросил звонок. 7 утра. Ужас дела попасть с этой Еленой Васильевной. Зверь баба. Что узнал? Что узнал? Да ничего не узнал. И даже не решил, что хотелось бы узнать, чтобы ограбить этого Коврова по полной программе. Пока ясно лишь то, что он предпочитает ночи проводить не с женой. — А кто с женой? Сергей со вздохом нашел СМСки от Кости с адресами Виктории Корнеевой и местом ее регистрации, по которому живет мать. — Начинать, наверное, лучше с матери. Генеалогия, то да сё. Щёлковское шоссе это за автовокзалом. Тащиться по пробкам часа полтора, он встал. Храбро шагнул под холодный душ, потом чистил зубы, брился, глядя себе в глаза. Вот не идёт у него вот это дело. Не охота, что ли. Интереса нет. Надоели эти тётки, которые сначала выходят за богатого, потом начинают под него рыть. чтоб стал беднее. Конечно, если подвернётся что-то стоящее, появится и спортивный интерес. Кто ищет, тот всегда найдёт. Когда он сел в машину, был уже практически в форме. Дом нашёл без труда, прошёлся у подъездов, нужная квартира оказалась в третьем. Вот только домофон не работал. Простите, Сергей остановил женщину в тёмной куртке с белой балонкой на руках. «А как проникают в этот дом?» «Обыкновенно. Квартиру набираете. Вам какую?» «Тридцать пятую. Это чья ж? Я из другого подъезда. Виктория Корнеева там прописана. Не знаете такую?» «Витка, что ли?» «Не знаю, какая у нее сейчас фамилия. Мать там ее одна живет. Вернее, не одна. Собак у нее...» 7 или 8. Мы уж со счёта сбились. Так у неё домофон не включали. Она ж не платила. У неё и телефон за неуплату отключили. Понятно. А вас как зовут? Вера. Вера. А вы не окажете мне любезность? Мне очень нужно попасть к матери Виктории, но, судя по тому, что вы сказали, это проблематично. Вы знаете кого-то в этом подъезде? Не могли бы набрать и попросить, чтобы мне дверь открыли? А вы вообще кто? Ну, скажем, знакомый Виктории. Хотелось бы узнать о ней побольше, перед тем, как, возможно, узами брака сочетаться. Ой, ничего себе, узы брака. Я прям не знаю, что сказать. А давайте просто попробуем в подъезд проникнуть. Ну ладно, я позвоню Эмми, приятельнице. Мы с собачками гуляем. Эмма, «Это Вера. Слушай, ты подъезд не откроешь? Тут к Алке пришли. Потом расскажу, кто. Ты просто умрешь. Давай, открывай и одевайся. Я тебя жду». Вера повернулась к Сергею. «Идите, третий этаж. Только в дверь ей стучать надо. У нее звонок не работает». На стук в квартире раздался многоголосый собачий лай. Дверь долго не открывали. Сергей постучал чуть громче, придерживая дверь другой рукой, поскольку держала с этой хлипкой фанерной створка, на честном слове. Наконец она заскрипела, как в деревенском сарае, и на пороге нарисовалась женщина неопределённого возраста, в одежде носить нельзя, выбросить жалко. С редкими тусклыми волосами, спросить её, стянутыми обтичной резинкой на затылке. — Чего надо? — любезно спросила она. — Мне бы войти. Сергей улыбнулся одной из самых своих охмурительных улыбок. — Разговор не для лестничной площадки. Я хотел с вами о Виктории поговорить. — И кто ж вы ей будете, моей Витке? — безразлично спросила женщина. — Заодно и объясню. — Я не могу. Если вам интересно, конечно. Там да не что. Хочешь, объясняй, не хочешь не объясняй. Я школу уже кончила. Мне понравилось. А видко мне? Да ладно, заходи. Собак боишься? Ну, они у вас, надеюсь, не кусаются? Не надейся. Женщина рассмеялась, прикрыв рукой сломанные зубы. Шучу. Добрые они. Они прошли в бодрую прихожую. Хозяйка открыла дверь в комнату. На мгновение у Сергея потемнело в глазах. На него полетела, как ему показалось, стая больших собак. Через мгновение он зафиксировался и растерянно смотрел во множество горящих каким-то ожиданием, даже радостью глаз. Лапы разного цвета стояли у него на груди, на плечах. Одна чёрная овчарка старательно вылизывала его лицо шершавым горячим языком. Э, ребята, шевельнулся Сергей. Я про вас ни знал ничего. Я бы не пришёл с пустыми руками. Так да, им лучше с пустыми руками, чем с палкой, к примеру. Не понял. Да я так. Пожирать они, конечно, любят. Что тут говорить? Женщина похлопала Владовшу. Быстро отогнала собака от Сергея, показала ему место на протёртом диване. Он сел, бегло окинул взглядом комнату. Собственно, окидывать оказалось нечего, только этот диван. Даже обоев на стенах нет, голый серый бетон и лампочка Ильича висит с потолка на длинном старом проводе. Чего? Богато живу? Женщина опять прикрыла рот рукой. — Ну, как живете, так и живете. Может, познакомимся? Меня Сергеем зовут. А вас? — Алла. — Можно без отчества? — Я похожа на такую, которая с отчеством. — Можно. — Так чего ты про Витку-то спросить хотел? Сергей только рот успел открыть, как раздался страшный грохот, сопровождающейся матерной бранью. Кто-то явно выносил входную дверь. Сосед снизу. Яшка. Сегодня еще не отмечался. Вот пришел. Ровно объяснила Алла. А в чем дело? Так черт его знает. Выживает нас. Кому мы понравимся? Люди говорят, квартиру задумала-то брать. Может, зубы... Его рук дело. Его и ребра. А много еще чего. Пулю ношу в мягком месте. Ситуация понятна. Пошли открывать? Сергей посмотрел на собак. Они забились в углы комнаты и дрожали. Им, похоже, ситуация еще более понятна. Он подошел к двери, повернул ключ, торчащий в скважине, резко потянул створку на себя. Поэтому тушу в майке, с перекошенной физиономией и с трубой в руке, он, если можно так выразиться, принял на грудь. Туша в его руках стала некомфортно. Не, ты что? Ты кто, нафиг? Что за дела? Сергей с лёгкостью вытащил из потного кулака трубу, бросил на пол, затем установил тушу по стойке смирно. Стоишь? Не подышешь. Начинаем в обратном порядке. Ты кто? Что за дела? И ты что? Ответа жду до следующего непревольного взмаха моей руки, ибо только что в моём присутствии было совершено нападение на неприкосновенное жилище. Говорим или рот закрываем и ждём, пока я вызову наряд. Нет, я тебе удивляюсь, Яша. Ты что? К стоматологу пришёл? Тебя что, переклинило? Зачем пожаловал? Так она, тварь эта, опять мою квартиру залила. Спроси Сергея, у него, чем это интересно, произнесла Алла. У меня ванной нет вообще. На кухне только вода. Ох ты, раздухарился, на знакомый голос сосед. Да я только собачьи мальчи по ведру каждый день собираю. Минутку. Сергей аккуратно выставил яшку на площадку. Сейчас я проверю воду, краны, наличие собачьей мочи, как ты выразился, потом пойдём к тебе. Он закрыл дверь и повернулся к Алли. А что значит ванной нет? Ну, то есть, значит, квартиру дали без всего. Вот так и живём, когда дали-то? Та 30 лет назад. Да. Сергей быстро открыл дверь в помещение, которое у других людей называется ванной, и оказался в бетонном мешке даже без труб. Зато сухо. Сухо было и под ржавой раковиной на кухне, и в туалете. Что за версия насчёт Вёдер? Этого, ну, как он сказал. Мои собаки дома не ходят. Я их вывожу, как положено. Почему вы так живёте, а? У вас состоятельная дочь, кстати. Ваша фамилия тоже Корнеева? Какая ещё Корнеева? Прикрыла рот рукой Алла, это видка себе такую фамилию придумала ещё когда тут жила. Ночевать дома перестала, на машинах её привозить стали. Так она придумала себе Корнееву. Не знаю, может уже и документы выпросила. Она на самом деле сели с ними с Украины. Понаехали до вас, добреньких москалей.